— Го поймает. — Но в чем дело? Скажите, прошу вас. Он слегка встряхнул ее, потому что Эмбер дрожала, судорожно высвобождая руки в каком-то оцепенении ужасе. — Констебли, дурак, пустите! Он неожиданно повернулся, потащил Эмбер за собой и завел в подъезд. Эмбер прислонилась к стене. — Где черный Джек? — спросил он. «Его поймали. Мы были в Найтсбридж, и туда явились констебли. Мне удалось удрать, но они бросились в погоню». Она снова рванулась. «Допустите «Да же меня, я должна вернуться!» Майкл схватил ее за плечи и прижал к стене. Эмбер почувствовала его объятие. «Вы не должны туда возвращаться. Красная шапочка снова будет посылать вас на воровские дела» и когда-нибудь вас действительно арестуют. Пойдемте со мной. Он потянулся к ней губами, нежно обнял, и Эмбер благодарно расслабилась. Она не могла больше сопротивляться. Заботливо поддерживая, Майкл повел ее по темному коридору к лестнице. Глава 15 Трое разбойников — Черный Джек, Джимми Большой Рот и Синюшный — были повешены на одной виселице через десять дней после того, как их поймали. Если уж правосудие совершалось то его действие происходило с беспощадной поспешностью. У черного Джека не осталось времени для выкупа свободы. Бесс отправили в исправительный дом для женщин-уголовниц. Пол сослалась на беременность, Ее посадили в Нью-Гейт до рождения ребенка, а потом обещали выслать Вирджинию. Во время казни Эмбер осталась одна в комнатах в уайн где они жили с Майклом Готфри. Майкл пошел посмотреть на казнь и, вернувшись, рассказал, что после повешения всех троих вынули из петель и бросили во дворе таверны, чтобы с ними могли попрощаться родственники и просто любопытные. С трупами повешенных обходились уважительно. Их не таскали волоком по улице, как это бывало раньше, пока лица не превращались в кровавое месиво. Черный Джек, по словам Майкла, до самого конца вел себя спокойно и уверенно. Его последние слова были «Джентльмены, нет ничего лучше веселой жизни», хоть она и коротка. Ей трудно было в это поверить. Разве мог черный Джек Моллард погибнуть? Ведь Эмбер так хорошо помнила все, что он говорил, все, что он делал последние месяцы. Как мог он оказаться мертвым, такой большой, сильный и могучий? Она помнила его крепкие мускулы, плотное тело, покрытое курчавыми черными волосами на груди. Помнила его громоподобный смех, его способность вопивать, бог знает, сколько вина. Джек рассказывал, что его прозвище происходит от того, что однажды он поспорил, что выпьет кувшин Бургундского залпом и выиграл пари. Она многое помнила о нем. И вот теперь он мертв. Ей доводилось видеть, как плакали мужчины в часовне тюрьмы накануне казни она помнила выражение их лиц. И сейчас Эмбер пыталась представить, а как выглядел черный Джек, как бы она сама выглядела там рядом с ним. И при этой мысли ее охватил ужас. Что бы она ни делала, обедала, расчесывала волосы, глядела в окно, облокотясь на подоконник, смеяла шутка молодых людей во дворе колледжа, эта мысль вдруг приходила к ней и от нее она ощущала почти физическую боль в душе. — Я могла быть мертвой! Эмбер просыпалась среди ночи и рыдала от ужаса, судорожно прижимаясь к Майклу. Она видела смерть двух своих сестер, но только эта казнь явилась первой личной трагедией смерти, полностью осознанной ею. Она стала очень религиозной и тщательно повторяла все молитвы, какие знала, по нескольку раз в день. Благодарю тебя, Господи, ибо быть бы мне тогда не на небе, а в гиене огненной. Эмбер знала, что недостойна своего места за свои прегрешения. Еще когда она жила в Мэри грини дядя Мэт предсказывал, что ее место не на небесах. Она свято верила в существование рая и ада, так же, как и в то, что заяц — заколдованная ведьма. И все же вечное проклятие не могло удержать ее от чего бы то ни было, если ей этого хотелось. Почти месяц Эмбер не могла заставить себя выйти из квартиры Майкла Годфри. Он приобрел подержанный костюм мальчика, чтобы Эмбер надела его, и она научилась носить мужской костюм, шагать по-мужски в раскачку, постукивая каблуками, как молодые франты на улицах города. А Майкл покатывался со смеху. Он заявил, что Эмбер более талантливая актриса, чем сам Эдвард Кинестон. Решили, что ее будут звать Том. Она племянник Майкла, приехавший из деревни. Но друзей Майкла не проведешь, хотя все сочли шутку удачной и называли Эмбер только Томом. Однако Майкл предупредил Эмбер, что пройдет немало времени, прежде чем ее присутствие здесь станет известным, и после этого им придется переехать. Но угроза отъезда не слишком беспокоила его, ибо Майкл редко ходил на занятия. Юриспруденцией он интересовался не более, чем его соученики, отцы которых послали детей учиться в Инс оф Корт. Теперь, как никогда, пошла развеселая, беззаботная жизнь, не до лекций и учебников. Эмбер сообщила Майклу свое настоящее имя и историю злоключений, опустив, однако, роль лорда Карлтона и выдав, родившегося ребенка за сына Льюка чанала Приблизительно через две недели после казни Черного Джека Майкл зашел на Рэм-Элли-Стрит к матушке Красной шапочки убедить ее, что миссис Чаннелл навсегда уехала из Лондона. Его посещение объяснялось отчасти любопытством, как отреагировала старуха на последние события а частично просьбой Эмбер забрать серги, которые, по ее словам, были подарены ей тетей еще до отъезда из деревни. Майкл принес ей сережки и поведал последние новости. — Матушка, довольна, что ты ушла. Я сказал, что получил от тебя письмо, в котором сказано, что ты вернулась в семью, и о Лондоне больше и слышать не желаешь. Эмбер рассмеялась и откусила от большого румяного яблока. — И она поверила? — Вроде бы да. Заявила, что тебе нельзя было уезжать из своей деревни, и что Лондон не для таких девушек, как ты. — Уверена, матушка обанкротится теперь без меня. Ведь на мне она много зарабатывала, поверь. — Милочка моя. Да матушка не обанкротится, даже если свою голову потеряет, не то что тебя. Она просто наймет другую, обучит ее, и та займет твое место. Найти же хорошенькую девицу, ожидающую ребенка, и незамужнюю, нетрудно. Та будет ей благодарна по гроб жизни. Эмбер презрительно фыркнула и швырнула огрызок в камин. Старая перешница готова хоть с дьяволом связаться, если рассчитывает получить с него фартинг». Оставаясь часто одна, Эмбер проводила время, обучаясь чтению и письму, относясь и к тому, и к другому, с таким же энтузиазмом, как в свое время к танцам, пению и игре на гитаре. Она без конца писала свое имя и имя Брюса, окружая росписи сердечками, но каждый раз сжигала написанное до прихода Майкла. Она знала, что Майкл не станет проявлять такт, если узнает, что она по-прежнему любит того, кто был до него. К тому же ей не хотелось обсуждать Брюса с кем бы то ни было. Собственная подпись Эмбер представляла собой длинную закорючку, в которой оставались различимы лишь две буквы.